— заявила она с вызовом. — Встала вплотную к Изабель, виноватая, но готовая защищаться. — Само противоречие. Нашла формулировку Изабели, почувствовала себя обвиняемой. Твердым шагом направилась к ограде. Дрозд улетел. сары и кошка не шелохнулись. Ничего не стоит помочь девочке и вытащить ее отсюда, и вот она рядом сопит, подванивает кислятиной, тянет руки кверху. Но Изабель взяла на руки кошку, садила там наверху и стала искать выемку или выступ где хватит места для ноги а поскольку стену с этой стороны выложили плохо а может никогда не подновляли она тут же нашла что искала но соскользнула вниз по мокрому кирпичу и в конце концов забралась наверх схватившись за ствол дерева только блузка разорвалась сверху со стены она еще раз посмотрела на девочку та даже не пыталась последовать за ней анемев от ужаса и забыл увидела как все детское исчезает с этого лица, оставляя за собой страдания и безысходность. Хватило бы нескольких слов, чтобы успокоить Сару, или протянуты руки, чтобы поднять ее наверх к кошке, а кошка мурлычет. Какая отвратительная сцена, какой идиотизм вмешиваться. Вот что подумала Изабель, решилась и спрыгнула в собственный сад, подхватив обеими руками кошку и усадив ее в траву, которая и выглядела свежее, и пахла лучше. Дверь в дом... Открыто. И жизнь у нее, если посмотреть со стороны, упорядоченная и складная, как подарок на день рождения, пока не распакован, пока ждет своего часа. Кошка потерлась головой, а щиколотку Изабель мяукнула, а ведь можно мелькнуло у нее в голове, можно опять посадить ее на ограду, столкнуть на ту сторону. Все имеет две стороны. Разве она, как намеревалась, помогла девочке? Вот и будет через тонкую стену подслушивать шумы в соседней квартире, зная все, что там происходит. Как соучастница, понятно, что Сара не сумеет войти в дом. Дверь закрыта, замок защелкнут. Пройдет часа два или три, пока вернутся ее родители. Пока Якоб вернется с работы. Она взяла на руки кошку нелепое, испуганное создание. Откуда кошке знать, что будет с ней дальше после приземления в чужом саду? Так, отправить назад на ту сторону. «Зачем я все это делаю?» — возмущалась про себя Изабель. А кошка, кажется, умела читать чужие мысли. Незаметно собралась, чуточку напрягла лапы и шею, готовясь к падению с высоты ограды. Но потом опять расслабилась, вроде как придя к выводу, что бояться нечего. Замурлыкала, уютно пристроилась на руках. Классический образец кошки. Пришло Изабель в голову, когда она увидела свое и кошкино отражение в стеклянной двери, поднимаясь по ступеням толкнула ногой дверь и аккуратно опустила Полли на пол в гостиной. Правда, кошке это явно не понравилось. Может, от того, что дверь тут же закрылась, и новый дом оглушил ее незнакомыми звуками и запахами. Может, она, если бы могла объясниться жестами, рада бы вернуться к девочке, которая рыдает или блюет на той стороне, или бьется в запертую дверь, боясь то ли наказания, то ли темноты. Раздался телефонный звонок, и Изабель обрадовалась звонку и голосу Петера, предложившего новый заказ. Обложка для аудиокниги. Недорого и оригинально. Короче, старая песенка, — заключил Петер. Он занят переездом, Андраш, поездкой в Будапешт. «Ну вот, пока Андраш не вернется, твоя очередь работать», — заявил он. «Давай-ка помогай. Там Ласло уговаривает его остаться, но ничего из этого не выйдет». Усталый голос петра звучал и приветливо, и сухо. Он вообще не спросил, как у нее дела. «Полли? миуча отправилась за Изабель наверх, в кухню, обнюхала мисочку с молоком, поставленную на полу специально для нее, внимательно проследила, как другой мисочке Изабель мелко нарезает для нее мясо. Ей понравилось кормить кошку, и, вспомнив о Саре, которая сейчас сидит там, в саду, на корточках и обливается слезами, но все равно является хозяйкой кошки, Изабель сочла ее относительно счастливым ребенком. Насытившись, Полли отправилась на экскурсию по дому, как настоящий сыщик, она сразу полезла наверх для проверки дальних помещений, спальни и кабинета якоба, где тот, впрочем, никогда не бывал. Одержим работой в конторе не терпит расспросов. Однако Изабель тоже ему не рассказывала, чем заполняет свои дни. Обоюдное молчание, так думала Изабель. Все равно, что предоплата, вопрос только, за какую покупку. Кошка осталась наверху, а Изабель спустилась на первый этаж, открыла окно. Уже смеркалось, небо закрывали плотные облака. Порывами налетал ветер. По улице шел толстый человек в огромном тюрбане. Двое детей в школьной форме степенно, как пожилые дамы, следовали за ним. В любую минуту на улице мог появиться Якоб. Заметить Изабель, помахать рукой. И вдруг на подоконник, напугав ее, вспрыгнула Полли. Изабель схватила кошку обеими руками, собираясь унести подальше от окна. Но та сопротивлялась, пыталась вырваться из рук.